Глава двадцать шестая Маргарет вернулась домой раньше обычного. Торговля шла вяло, и она закончила работу вовремя, что случалось нечасто. Грета ворвалась в комнату, переполненной болтовнёй про Амбраза Кимберлея и про Чарльза, и про поездку в хинхед «Где Чарльз?» – спросила Маргарет. «А он не стал заходить. Он приедет завтра, будет учить меня водить машину». Он уже сегодня немножко поучил, только я каждый раз, как чего-нибудь испугаюсь, бросаю руль, и он сказал, что его нервы не выдерживают такого напряжения дольше, чем четверть часа. Я сказала, что не возражал бы продолжить, а он сказал, что я храбрая да безобразия. Гретта выглядела такой красивой, что Маргарет стала не по себе. Она вся сияла, она, кажется, освещала собой комнату. Ее сияющая красота заставила Маргарет почувствовать себя тусклой, серой и старой. Убийственное ощущение возраста, которое появляется после двадцати пяти. Она все потеряла. Дом, друзей, беспечное времяпрепровождение, привлекательность. Она не сказала себе, что потеряла Чарльза, но эта потеря перевешивала все остальное. После ужина Маргарет прибралась, разожгла камин и села отдохнуть. Грета без умолку рассказывала то про Арчи, то про Чарльза, то решала, кто из них красивее. Чарльз или Арчи говорила, что Амброс Кимберли не такой красивый, как они. Спрашивала, какие глаза Маргарет больше нравятся, голубые или серые. А может, она предпочитает карие. У тебя у самой карие, значит, тебе нужно выходить замуж за мужчину с голубыми глазами, да? Или с серыми? Голос Греты был «Сама искренность». «А у Арчи голубые глаза, да?» «Конечно, и хорошо видно, потому что у него маленькие ресницы. А ты можешь сказать, какие глаза у Чарльса?» «Серые». «Я тоже так думала. Я так и написала в письме к Стефании, но потом подумала, что, может, и нет. У него такие черные ресницы, что могут бить с толку. Ты уверена, что серые?» Маргарет смотрела на огонь. «Совершенно уверена». Она видела перед собой глаза Чарльза. Они улыбались, дразнили. Они смотрели на нее с любовью. Но все ушло. Все в прошлом. Все умерло. И никогда не вернется. Гретта щепетала детским голоском. — У мужчин я люблю темные глаза. А ты? — Нет, ты нет, потому что у тебя самой темные. Маргарет, ты когда-нибудь была помолвлена? Маргарет встала. Не много ли вопросов? — Ой, это, наверное, так забавно, — сказала Грета. — У меня будет много помолвок перед тем, как я выйду замуж, потому что тогда уж ничего не вернешь, и другой помолвки не будет, правда? У Маргарет защипала в глазах. — Да, назад уже ничего не вернешь. — Вот, и нужно устраивать много помолвок с разными людьми, сколько сможешь. Как ты думаешь, приятно быть помолвленной с Чарльзом? «Очень», — сказала Маргарет, повернувшись спиной от Грэти и ставя пластинку на маленький проигрыватель. «Я тоже так думаю. Знаешь, я бы не возражала против помолвки с Чарльзом. У него машина, он бы научил меня водить. Ведь это так важно, правда?» «Да, это существенно», — сказала Маргарет странным сухим голосом. «Конечно, я думаю, что жениться на нем — это просто ужасно. Как ты думаешь?» Маргарет подняла сверток, который она принесла из старого дома той ночью, когда встретила Маргот в стандинг. Держа его на вытянутых руках, она спросила напряженным голосом. «Он просил тебя выйти за него замуж?» Грета хихикнула. «Пока еще нет. И Арчи тоже пока нет. Сначала я хочу как следует повеселиться. Одна девочка из нашей школы, Флоренс, сказала, что у ее сестры было пятнадцать помолвок». Она красива от безобразия. Ее зовут Роза. Да, Роза Лефевр. И она говорит, что Роза говорит, что большая ошибка давать им накидываться на тебя, потому что упустишь самое веселое время. Роза говорит, что как только им скажешь «да», они становятся задаваками. И она говорит, если они такие после помолвки, то какие же они будут после свадьбы? Вот почему она не затягивала свои помолвки. Она говорит, что трех недель вполне хватает. Но Флоренс говорит, однажды это было вообще три дня. Только тогда был ужасный скандал. Ее отец сказал, что этого не потерпит. Роза скандалила, но после этого еще много раз была помолвлена. Как ты думаешь, а с кем лучше мне быть помолвленой С Арчи или с Чарльзом? Маргарет подошла к столу, положила сверток и начала разворачивать его. «Ни с кем, пока не будешь уверена». «О, ну я хочу помолвку, чтобы кольцо и подпись, и все рассказать девушкам. Я не хочу ждать. Если мне не понравится быть невестой, я и не буду, да?» «Ты так и не сказала, была ли ты помолвлена?» «Я думаю, была. Какое у тебя было кольцо?» «Вот я никак не решу, какое мне нужно кольцо. Иногда думаю сапфир, иногда бриллианты. Я думаю, блондинкам не стоит носить рубины. Как ты думаешь?» Маргарет с шумом сложила оберточную бумагу, сунула ее на дно бюро из орехового дерева и только тогда ответила, «Подожди, пока сама не решишь». Вдруг Грета вскрикнула, Она подпрыгнула, подбежала к столу, обеими руками схватила настольную книгу, которую Маргарет только что развернула. «Маргарет? Откуда это у тебя?» Маргарет удивилась. Грета была взволнована так, что у нее пылало лицо. «Книга моя, она принадлежала моей маме». «О!» Грета смотрела на книгу. «Она? Ты знаешь, я подумала, что она моя, это точно!» поэтому испугалась до безобразия и никак не могла понять, как она очутилась у тебя. Маргарет подошла к столу. Настольная книга лежала между ней и Гретой. Книга была обтянута зеленым софьяном с тонким диагональным рисунком. Уголки у нее были потрёпаны В углублении обреза медная пластина с медной ручкой. Между пластиной и верхней обложкой потускневшим золотом блестели инициалы ЭМБ. -э Грета потрогала кожу. Я подумала, что она моя. Она она точно такая, как моя. Все старые книги похожи, но не на всех одинаковые инициалы. На моей, о, как глупо, на моей стояла М Е -Э Б, а не Э М Б. Но они ужасно, ужасно похожи. Она погладила пальчиком инициалы. Это книга твоей мамы? А как ее звали? «Мэри Эстер Брандон». Грета вскрикнула. «Эстер Брандон? Маргарет, не может этого быть! Так вот почему ты так ужасно-ужасно удивилась, когда спросила, как меня зовут, а я сказала «Эстер Брандон». «Маргарет, поэтому ты и привела меня к себе домой?» «О, Маргарет, как ты думаешь, мы с тобой родственники?» Маргарет не ожидала, что будет так шокирована вопросом Греты, не родственники ли они. Она стояла, положив обе руки на книгу и наклонившись над ней. Маргарет была напугана. «Ты говорила, что назвалась Эстер Брандон, потому что нашла обрывок письма с подписью моей матери?» «Оно было подписано Эстер Брандон. Так звали мою мать» пока она не вышла замуж за моего отца, сообщила Маргарет. Ты сказала Мэри Эстер. Она никогда не называла себя Мэри. Но это ее инициалы, ведь она МЭБ, настаивала Грета. Да, конечно. Но на моей книге так и было написано золотом. МЭБ, а здесь стоит ЭМБ. Она со злостью ткнула пальцем букву Э. первое Э, маргарет Э, э м -б. На моей ммб э -э м а не на твоей!» Маргарет была потрясена. «Нет, это смехотворный аргумент. Это ничего не значит, не может значить!» Она притворно засмеялась. «Вообще-то я не знаю, какое из ее имени идет первым, но это ее инициалы». «А что там внутри?» — спросила грета «Она пустая, я хочу ее убрать. Маргарет, открой!» Я хочу посмотреть, похожа ли она на мою изнутри. Моя открывалась вот так. Она сдвинула замочек в сторону, и крышка подскочила. Маргот обошла вокруг стола. Там правда ничего нет, Грета. Пара карандашей — и все. Гладкие кетровые карандаши, один даже не заточен. Маргарет вынула поддон. — Видишь, ничего больше нет. Грена склонилась над книгой. А в моей, вот тут внизу, был узенький ящичек под чернилицей. Там и было то письмо «Обрывок Сестер Брандон». Я бы ни за что не нашла его, но я уронила книгу, кусочек дерева откололся, я увидела, что там есть ящичек. Я его выковырила шпилькой, а там в уголке застрял мятый обрывок бумаги. Я увидела его, когда вытащила ящичек. «Маргарет, в твоей тоже есть такой ящичек. Я его нащупала. Ух, вылезает! Маргарет, в нем что-то есть!» Маргарет оттолкнула ее. Узкий ящичек был сдвинут с места, и в нем виднелась бумажка. Она выдернула ящик до конца. Это был длинный конверт, сложенный вдвое так, чтобы уместился в ящичек. Она ощупала конверт, и ее снова охватил страх. Она смотрела на оборотную сторону конверта, не решаясь перевернуть его. «Ну, ну что там?» — сказала Грета. «Маргарет, ну посмотри же скорее! Ну посмотри!» Маргарет лантон перевернула конверт. Бумага толстая, желтоватая, длинная складка посредине, три поперечных. Четким, ясным почерком выведена надпись «Наша декларация о браке Э» с «Ух ты!» — Грет от возбуждения ущипнула Маргарет. «Ой, Маргарет, я вся дрожу!» Маргарет разглядывала четкий почерк, все больше хмурясь. Он был ей совершенно незнаком. «Кто такая Э.С?» Эстер Бранден стала Эстер лантон потом Эстер Пельхам. Она не сразу почувствовала, что Грета вцепилась в ее руку. «Маргарет! Маргарет! Это же почерк моего отца!» Она сказала чушь так пылко и громко, что маленькая комната озвалась эхом. Грета отпустила руку Маргарет и выхватила конверт. «Это он! Это он! Это почерк моего бедного папы! Это правда!» И инициалы его э — Э.С. Эдвард Стандинг. Маргарет протянула к конверту жесткую, одеревеневшую руку. — Пожалуйста, верни. — Здесь сказано «Наша декларация о браке». Маргарет, это почерк моего отца. Ну, открой, открой скорее. Как ты не понимаешь, что это ужасно важно? Это то, что ищет мистер Хейл. — Это правда. Папин почерк. Ну, открой, ну, открой же. — Тихо, — сказала Маргарет. Грета повисла на ней, и, почувствовав теплые руки Греты, Маргарет поняла, как ей самой холодно. Холодно и страшно. Грета обняла ее. «О, Маргарет, дорогая! Оно было в настольной книге твоей матери! О, Маргарет, я вся дрожу! Вдруг окажется, что мы с тобой сестры!» Маргарет злобно оттолкнула ее. «Придержи язык, дурочка!» Безвинная, обиженная Ма Грета уставилась на нее. «А что? Я была бы счастлива быть твоей сестрой! Ну, открой! Ну, открой же!» Маргарет приподняла клапан конверта. Он был приклеен, но только чуть-чуть. Клапан отлепился без разрыва. Конверт был пуст.